Раздел четвертый. Аномалии развития щитовидной железы. Встречаются и другие аномалии развития щитовидной железы во внутриутробном периоде. Полное ее отсутствие встречается крайне редко, недоразвитие железы, чаще всего отсутствие одной из ее долей. Добавочные железы в основании языка, выше и ниже подъязычной кости, между перешейком железы и еремной вырезкой, и боковые, вдоль яремной вены, редко в сердечной сумке и даже в сердечной мышце, врожденные кисты, раздвоение желез и другое. Методы выявления и лечения таких аномалий те же, что и при нестандартном расположении железы.